Мы давно уже не ходили к Лукреции. Сегодня через плантации мы пойдём на речку. Если всё это кончится рано, Абрам меня подождёт. Но дедушка не двигается с места. Он сидит рядом с мамой, опиршись подбородком на трость. Я гляжу на него, рассматривая его глаза за стёклами очков, и он, наверное, чувствует мой взгляд, потому что вдруг громко вздыхает. Встряхивается и говорит маме, приглушенным скорбным голосом, «Упрямец пригнал бы их сюда бичом!» После этого он встает со стула и направляется к гробу. В этой комнате я второй раз. В первый раз. Десять лет назад вещи располагались в таком же порядке. Он словно не прикасался ни к чему с тех пор, или же с того далекого утра, когда поселился здесь с Мэ-Мэ, окончательно махнув рукой на свою жизнь. Газеты лежали на том же месте. Стол, скудная простая одежда всё занимало те же места, что и сейчас. Будто только вчера мы приходили сюда с упрямцам заключать мир между властями и этим человеком. К тому времени банановая компания успела выжать нас и убраться в свои аси с отбросами отбросов, что к нам принесла. За ними рассеялась и опаль. Последки процветающего Маконда 1915 года. Осталась запустелая деревня с парой нищих жалких ловчонок, населенная озлобленными праздными людьми, которых мучила память о прошлом благоденствии и горечь тоскливого и костного настоящего. В будущем их не ждало ничего, кроме мрачного и грозного дня выборов. За полгода перед тем, как, Как-то ночью к дверям этого дома прибили пасквиль. Никто им не заинтересовался, и он долго провисел тут, пока моросящие дни не смыли тёмные буквы, а последние февральские ветры не сорвали бумажку. Но в конце 1918 года, когда близость выборов навела правительство на мысль о необходимости держать избирателей в постоянном нервном возбуждении, кто-то доложил новым властям, что в селении имеется врач-отшельник, в существовании которого давно уже можно было удостовериться. Властям, видимо, сообщили, что в первые годы индианка, с ним жившая, держала винную лавку, которая тоже процветала, как и самые незначительные предприятия Макондо в ту пору. В одно прекрасное утро, никто не помнит ни числа, ни даже года, лавка не открылась. Люди полагали, что Мемс с доктором живут здесь по-прежнему в затворничестве, питаясь овощами, которые выращивали во дворе. Но в пасквиле, появившемся на углу, говорилось, что врач злодейски убил свою сожительницу и похоронил на огороде, опасаясь, как бы через неё жители его не отравили. Необъяснимо во всём этом то, что ни у кого не было тогда никаких причин злоумыслять против доктора. По-моему, пока правительство не укрепило полицию и охрану доверенными людьми, власти просто о нём не помнили. А тут раскопали старую историю с Пасквилем, и вломившись к доктору в дом, всё обыскали, и зрыли двор, и обследовали отхожее место в поисках трупа мэма, но ничего не нашли. В противном случае доктора вытащили бы из дому, проволокли поселению, и на площади, конечно, состоялась бы ещё одно жертвоприношение во славу расторопности властей. В это дело вмешался упрямец Он зашёл ко мне и пригласил меня сходить с ним к доктору, не сомневайся, что я добьюсь от него удовлетворительного объяснения.